Глава 147. Барабанная дробь. В конце октября у меня получилось ненадолго вырваться из ремонтного круговорота. Мы с Ростиком улетели в Лондон для участия в финале конкурса European Property Awards. Мероприятие проходило в конференц-зале пятизвездочного отеля «Ланкастер» где международное жюри из 83 экспертов должно будет назвать лучших игроков рынка недвижимости 2018-2019 годов. Первую половину дня финалисты из разных стран в торжественной обстановке выходили на сцену, где им выдавали диплом и фотографировали. Эта часть была как утешительный приз, чтобы заплатившие за участие компании уехали не с пустыми руками, а с серебряными дипломами в красивых рамах. Главная же интрига намечена на вечер. В большом зале состоится гала-ужин, где определят победителей, которым вручат золотые дипломы категории «5 звезд». Мы подавали заявку в номинации «Лучшее агентство недвижимости». И, как вы помните, помимо нас от России в финал прошла еще матрешка Риэлти. Входя в концертный зал, в котором состоится гала-ужин, я на мгновение встретился взглядом с девушкой из матрешки, которую отправили в Лондон не иначе, как за главным призом. На моем лице появилась едва заметная азартная улыбка, возникающая у начинающих игроков в покер, когда к ним в руки приходит сильная выигрышная комбинация. Она же в ответ обвела меня холодным взглядом, сделав профессиональный покер-фейс. Всем своим видом девушка из матрешки Риэлти показывала, что особого интереса ко мне не испытывает и уверена в победе своей компании. «Ну что ж, посмотрим, кто заберет главный приз». Гости расселись по местам, а официанты, порхая как бабочки от столика к столику, любезно раскладывали по тарелкам салаты и подливали шампанское. Церемония началась. В течение первого часа награждали победителей среди застройщиков и архитекторов. От России набор медалей получил клубный дом «Малая Бронная-15», где месяц назад Ирина закрыла сделку на 345 миллионов рублей, благодаря чему мы достигли долгожданного миллиарда. Ох, в промозглом Октябрьском Лондоне я с предвкушением представлял, как уже через неделю мы во второй раз отправимся со всей командой на море. В этот раз нас ждет Дубай. Все награды среди застройщиков выданы. Ведущие перешли к оглашению победителей среди агентств недвижимости. Для меня наступил ключевой момент вечера. Я включил фронтальную камеру на телефон и поставил видео на запись – чтобы зафиксировать свои эмоции в этот волнительный момент. С экрана смартфона на меня смотрел милый парень в белой рубашке, черном бархатном пиджаке и строгой бабочке в горошек. В те дни я еще носил брекеты, поэтому немного стеснялся улыбаться в полный рот и использовал специальную полуулыбку, улыбку, скрывающую от посторонних глаз установленную во рту конструкцию. Зазвучали фанфары. Ведущий открыл конверт и достал прямоугольник из плотного белого картона. Сердце начало колотиться со скоростью звучащих в зале барабанов. Красивый голос начинает торжественно произносить на английском заветную фразу. Итак, победителем в номинации «Лучшее агентство недвижимости» становится... Я напряженно смотрю в камеру, для надежности скрестив пальцы и негромко повторяя: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Барабанная дробь. Из динамиков раздается победная «Агентство недвижимости Вайтвелл, Москва!» «Юху!» – скрикиваю я и, как на катапульте, подпрыгиваю со стула, еще не до конца понимая, что произошло. «Мы выиграли!» – кричу я в камеру, незаметно для себя, пробегая на большой скорости несколько метров. Но ближе к сцене решаю сменить радостный бег на благородный шаг. В те десять секунд, которые я шел сквозь аплодирующую толпу от своего столика к сцене, в моей голове Проигрывался маленький фильм с кадрами из жизни Вайтвелл. Я вспомнил Луизу и ее Грейстоун, вспомнил встречу с Федей и тот теплый летний вечер, когда мы придумали Вайтвелл. Увидел наш первый офис, еще пустой и неуютный с оранжевыми диванами в центре зала, Якова, Таню, Дениса.